Глава восьмая. Явились все. Обе супружеские пары пришли одновременно. Они встретились возле машин, когда укладывали в них вещи. Еще как-нибудь увидимся в Зальцбурге или в Байруйте. Зальцбург – город в Западной Австрии, столица федеральной земли Зальцбург, четвертый по величине город Австрии. Байруйт – небольшой город на севере Баварии, расположен на полпути между Берлином и Мюнхеном. Андреас и Марку о чем-то спорили, пока не подошел Йорк, чтобы сказать, что не будет подавать иск по поводу самовольно данного в прессу заявления. Что было, то было, и теперь с этим покончено. Ильза спросила Кристиану, нельзя ли ей снять тут комнату на следующий отпуск, чтобы писать книгу. Дорли стояла рядом с Фердинандом, шептала ему что-то на ушко, поглаживала его руку, спину, дотрагивалась до его щеки, и ему это нравилось. Хотя в то же время было неловко, потому что перед отцом он хотел показать свою непримиримость». Все были готовы к отъезду. Маргарет оглядела всех по очереди, воды там почти по колено. — На всякий случай вам лучше разуться и повыше закатать брюки. Вода грязная, и вы забрызгаетесь. — Неужели у вас не нашлось надеть что-нибудь поплоше Дорли, твоя майка после этого уже не будет такой розовой. Однако все ограничились тем, что разулись и закатали штанины. Носки они запихали в башмаки и составили обувь вереницей, как выстроившаяся в очередь перед оперным театром такси. Маргарета расставила друзей цепочкой, которая протянулась из подвала по лестнице в сад и затем обратно к подвальному окну. «Каждые десять минут будем передвигаться, меняясь местами, чтобы не соскучиться. У меня всего семь ведер, так что у нас каждый раз будет несколько секунд, чтобы перевести дух». Марко зачерпнул первое ведро и передал его Андреасу, который стоял у подножия лестницы, Из его рук оно, переходя к Ильзе, затем к Йоргу и Ингеборге, поднялось наверх лестницы, оттуда из рук Фердинанда перешло к Маргарете, от нее к Ульриху, а от Ульриха — к Харрен. Та выплеснула воду на лужайку возле садового домика Маргареты и передала ведро Хеннеру. Тот перебросил его Дорле, от которого его приняла Кристиана, и спустила через подвальное окно к Эберхарду, от которого оно возвратилось к Марку. Марко передавал Андреасу ведро с размаху, Так что часть воды выплескивалась, забрызгивая Андреаса. Йорк трудился усердно. Он заботливо наклонялся, чтобы дотянуться до Ильзы. Передавая ведро наверх, Ингеборге тянулся чересчур старательно, так что скоро весь взмок от пота. Фердинанд, Маргарета и Ульрих стояли на солнышке. оно уже выглянуло из-за облаков, и они радовались и шутили над Хеннером, Дорли и Кристианой, Изощряясь в противопоставление полноведерщиков пустоведёрщикам, героев труда примазавшимся бездельникам, водоносов водолеям, вернее, ведрометателям, Карин выливала ведро широким взмахом, напоминающим благословляющий жест. При первой же передвижке Андреас так столкнулся с Марку, что Марку плюхнулся в воду. Когда после двенадцатой передвижки Марку очутился под чердачным окном, И пришел черед Андреаса вычерпывать воду. Марко попытался проделать с Андреасом то же самое, но Андреас оказался предусмотрительнее. Потом уровень воды понизился, зачерпнуть полное ведро стало уже невозможно, и Маргарета укоротила цепочку, послав Кристиану и Эберхарда со швабрами в подвал сметать воду поближе к лестнице. Все были поглощены своими ведрами или швабрами, мокрыми ногами и мокрой одеждой, своими соседями или своими визави по цепочке или самими собой – И только Ильза наблюдала за остальными со стороны, за сцепившимися в клинче Марко и Андреасом, за еще не решившими влюбляться им или нет Дорли и Фердинандом, за готовыми влюбиться друг в друга Маргаретой и Хеннером, за двумя супружескими парами, нашедшими покой в привычном единении супружества, за крестьяны, испытывающие облегчение от того, что бомбу удалось разрядить или взорвать, не дав ей нанести большого ущерба, за счастливым Йоргом, радующимся тому, что ему ни с чем не надо сражаться, кроме ведра и тряпки. Ильза разглядывала всех поочередно и совершенно увлеклась зрелищем дружной общей работы. Она, как зачарованная, любовалась координированным движением тел и рук, слиянием отдельных личностей со всеми их симпатиями и антипатиями в одно целое ради выполнения общей задачи. Изобразить ли ей Яна участником подобного действия? Носит ли совместное планирование и исполнение террористических актов похожий характер? Или для террористической деятельности характерно координированное выполнение самостоятельных, независимых друг от друга действий? С той же легкостью, с какой друзья сейчас соединились в единый организм, эта общность потом снова рассыплется на отдельные единицы? Ничего не останется от единого целого, подумала она с грустью. И вдруг обрадовалась, подвал, подвал осушен. последний раз они все вместе собрались за столом на террасе. Уработавшиеся до изнеможения, радостные. Они мысленно были наполовину здесь, а наполовину уже в пути, предвкушая возвращение домой. Ульрих подумал было, что надо бы пустить по кругу листок, предложив каждому написать на нем телефонный номер или электронный адрес, чтобы все могли их себе переписать, но потом решил, что не стоит. Карен не произнесла напутственной молитвы, Кристиана не сказала гостям прощальных слов, а Йорг не высказал благодарности за теплую встречу при выходе на свободу. Друзья пили воду и говорили немного. Они смотрели на парк. Свежий ветер разогнал облака, небо засияло яркой синевой, а умытые дождем деревья, кусты и дом так и сверкали на солнце. Затем все разом поднялись, чтобы ехать. Карин и ее муж взялись подвезти до Берлина Ильзу и Йорга. Фердинанд предпочел сесть в машину-марку, но он оставил крестьяне записку со своим адресом и номером телефона, разрешив ей, если захочет, передать их Йоргу. Кристиана и Маргарета, стоя за воротами, махали, пока машины не скрылись из виду. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос, Июнь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.